Глава 190. Великий полет. Это возможно. Я уверен, что это возможно. Костлявая не приберет мою розу. Я помчался в больницу. Дежурный по реанимационному отделению так и не понял, почему это я настаиваю, чтобы смерть моей жены наступила ровно в 17 часов, но все же он заверил меня, что я принял правильное решение. Лучше прибегнуть к автоназии, чем поддерживать жизнь человека, обреченного на растительное существование. Он с готовностью уступил моей просьбе. От убитых горем семей он уже слышал и не такие требования. Он пообещал мне, что не будет отрывать взгляда от часов, начиная с 16 часов 55 минут 00 секунд. Ночью я не спал. Хороших снов не добьешься, если все время повторять себе, что завтра... Придется добровольно умереть. Я видел кошмары на его пытаясь вообразить, какие пузыри воспоминаний будут меня атаковать, чтобы посечь на лоскутки, и какие тайные пороки обнаружит во мне красная страна. Я заставил себя позавтракать, потом плотно пообедать, после чего принялся вместе с Фредди отрабатывать ту фигуру, которой мы будем пользоваться для спасения розы. В этот раз планировалась не пирамида, а плоская конструкция, похожая на ленту, при помощи которой мы надеялись вытащить обратно мою жену. Я буду в центре, удерживаемый двумя страсбургскими раввинами за руки, а за ноги двумя монахами-теоистами из Шаолиня, летящими туда по таинственным политическим причинам. Я понятия не имел, что именно пообещал им Фредди, чтобы они согласились к нам присоединиться, но в полетном зале я обнаружил 18 других раввинов, 13 тибето-буддистских монахов и, конечно же, Стефанию. Не будучи особенно уверенным в своих способностях к медитации, я тщательно проверил свои химические ракетоносители. Мы все облачились в белую униформу танатонавтов. Каждый вглядывался в экран, где отображались линии наших сердцебиений и электроэнцефалографической активности. Мои спутники уже закрыли глаза, готовы издавить грушу выключателя при сигнальном звонке. «Шестнадцать часов пятьдесят шесть минут», — гласил индикатор, «шестнадцать часов пятьдесят семь минут». Я собирался умереть во второй раз, но это будет моим первым добровольным вылетом. Несколько лет я отправлял других на континент мертвых. Пришла пора и мне попасть туда. Я был уверен, что пропаду, умру раз и навсегда, но у меня не было выбора. Желание спасти Розу было сильнее опасений и сомнений. 16.57.10. Рука на выключателе стала липкой от пота. 16.57.43. По обеим сторонам от меня Фредди и Стефания выглядели особенно торжественно. В бассейне мы многократно репетировали наши ПДД, чтобы добиться идеальной слаженности движений, чтобы пройти так далеко, насколько это понадобится. Фредди надеялся, что мы сможем достичь пятой коматозной стены. Я рассчитывал, что сумею перехватить Розу задолго до Моха-5. У меня не было никакого опыта межзвездных полетов. 16.58.03. Стартовый зал погрузился в полумрак, чтобы нас еще больше расслабить. Григорианские псалмы мягко возносились к потолку. Сейчас я понимал, какой успокаивающий эффект могла иметь эта музыка на уходящих-то натонавтов. 16.58.34. Внезапно распахнулась дверь. Словно в тайском театре теней возник долговязый силуэт. Я его тут же узнал. «Рауль». Он собирается заснять мое крещение смертью. Нет, он бросил на меня косой взгляд и, не колеблясь, натянул на себя белую униформу и прошел к стеклянному пускавому пузырю. Как и мы, Рауль сел в позу лотоса и взял в руку выключатель ракетоносителей. «16.58.56» опять распахнулась дверь грациозный силуэт с волной белокурых волос на мгновение вспыхнувший в свете мерцающих лампочек аппаратуры направился к пусковому креслу как и рауль как и я а мандина еще ни разу не уходила в полет сейчас она сделает это для розы для меня она была одета в одну из наших униформ впервые если не считать ее свадьбы я увидела мандину не в черном а в белом Она подключилась к еще одной аппаратурной стойке и вонзила себе в руку иглу, сквозь которую через минуту хлынет в нее смертоносная жидкость. «Шестнадцать пятьдесят девять двадцать» — я улыбнулся. «У меня действительно, по-настоящему, самые лучшие друзья на свете. Если правду говорят, что друг познается в беде, что ж видно, так оно и есть. Их присутствие придало мне новых сил». Как же мне повезло, что я нашел этих ребят. У меня самые лучшие друзья на свете. 17.00.02 Первый, второй, третий арпеджио токаты баха. Третий звонок, извещающий, что вот-вот распахнется занавес, прячущий тропинку в небеса. сизам откройся! Сделай так, чтобы мы не врезались на том свете в непробиваемую стенку. 25. — Семнадцать, ноль, ноль, двадцать пять. — Готовы? — спросил Фредди, обращаясь ко всем и ни к кому. Двадцать восемь голосов прозвучали в унисон. «Готовы — Готовы! Сколько раз я слышал эти слова, не задумываясь над их настоящим смыслом. Равин отсчитывал шесть, пять, четыре, три, два. Не спрашивай себя, чем же это я здесь занимаюсь. Стисни зубы, сожми ягодицы. Один... «Пуск!» — мокрой рукой я сдавил грушу выключателя, представил, как ледяные растворы хлынули по моим венам. Я умираю.